Вот как с литкой лаврик же словечка болотного не вымолвит. А уж если не терпёшь, только один на один. Так Николай Поляков стал учащимся средней художественной школы при Академии художеств СССР. Эвакуированный хрен знает куда. А пребывание Полякова в местах абсолютно противоположных вышеназванной академии объясняется его метрикой и справочкой, в которой чётко и ясно написано: сбор художественных новоматериалов для альбома Героические военные будни далёкого тыла. Главик превратился в разъездного представителя Заготовительно-закупочной конторы Сараегерского района Уфимской области. И тогда случай, если заметут с большой суммой денег на руках. Так, тфу-тфу, бог миловал. Паспорт демобилизационный удостоверение и справка, что такой-то и такой-то был комиссован в врачебной комиссии эвако госпиталя такого-то. В связи с проникающим штыковым ранением с последующим необратимым поражением функций правого лёгкого. У Лаврика на груди был очень даже подходящий для этого шрам от прошлогоднего болотного толковища с залётными ворами. А штык-то немецкий или финлярь или родная российская заточка? Ходи разберись. Документы были изготовлены классно и стоили много денег. За такие ксилы никаких пенёнзы не жалко, сказал Лаврик, с удовольствием разглядывая документы. Король фальшика. А потом предложил убрать мастера-изготовителя, чтоб молчал. Намека этому воспротивился присил оставить в живых. Ах, нешаня рискоем, вздохнул Лаврик. Все кто на нас и работает, те же барыги. Как только читок прижмут, обязательно стукнут. Но ну, смотри, может, ты какое притушенное слово знаешь? Мика пошёл поболтать с королём Фальшета. Даже от чая предложенного не отказался в прикуск. А потом глянул на мастера, как тогда в Каскелене на кума НКВДшника потер виски пальцами, словно хотел избавиться от внезапной головной боли. И мастера, талантливого, хитрого и очень осторожного человека средних лет, В руках хватила такая паника, такой леденящий кошмар, что он чуть сознание не потерял. Он словно со стороны увидел самого себя, уродливый, бездыханно валяющийся среди бланков удостоверений, военно-коматовских справок, продовольственных и промтоварных карточек, забрызганных его кровью. Среди штихелей карандашей, и кисточек из настоящего китайского каланга, пишущих машинок с разными шрифтами, небольшого типографского станочка, увидел себя мёртвым, с перерезанным горлом, и с ужасом увидел на своём горле страшную чудовищную чёрную от запёкшейся крови рану, от уха до уха. И в ней в его ранне в его горле уже копошились большие сине-бронзово-перламутровые мухи а напротив него через стол сидел и прихлёбывал чай четырнадцатилетний мальчик с тонким интеллигентным лицом и похрустывая кусковым сахаром негромко спрашивал вы ведь никогда больше нас не вспомните, правда? Но если вернуться к тем уже далёким временам, когда они с Лавриком обнесли дом счастливого директора Капчагайского рыбосовхоза,